Счастливые моменты Я часто бывал на презентациях, свадьбах, днях рождения и каждый раз недоумевал, как люди, считающие себя умными, могут желать друг другу счастья. Как можно всерьез желать то, чего не существует и что никто не может сформулировать, поскольку никто не знает, что это такое. За исключением детей, которые считают, что счастье – это когда не идти в школу и когда родители уходят из дома. Но они тоже ошибаются. Это не счастье, а счастливые моменты. У Евгения Евтушенко в стихах есть строчки, которые запомнились мне еще с юности. «Счастлив стал и я неосторожно, тем, что больше счастья не ищу». Я считаю, что поэт прав. «Счастливее всех на свете те, кто за счастьем не гоняется». Другое дело, что в жизни каждого из нас случаются счастливые моменты как у того кореша из Донецка на берегу Андаманского залива среди факелов в ночи с шелестящими волнами и любимой девушкой. Мой отец хотел, чтобы я прожил жизнь не менее интересную, чем он, и чтобы сам стал режиссером своих счастливых моментов. Он считал, что для этого меня надо научить восторгаться не только тусовками и телепередачами, а и реками, и вулканами, и музеями, и книгами и неожиданными людьми, которых встречаешь в путешествиях. Вот почему, когда мне было 18 лет, он послал меня на Курильские острова в ботаническую экспедицию, а не в тусовочные Сочи. А еще раньше подарил три загадочные почтовые марки – Уганда, Кения, Тангонейка. Особенно я благодарен ему за Курильские острова. Там я впервые увидел других людей, которые умели радоваться тому, как цветет орешник в тайге или как муравьи уютно и умно обустраивают свою цивилизацию. Однажды шеф нашей экспедиции, профессор, когда мы находились в Кунаширской тайге, подозвал меня к себе и показал на высокий пирамидальный фиолетовый цветок, ростом выше человеческого. Смотри, как цветет Евпаториум. Надо же, я никогда не видел, чтобы Евпаториум зацвел так рано. Он несколько дней радовался этому Евпаториуму. Потом два дня был потрясен пестиками какого-то Петазитиса Орвендиса. Совершенно умилился тычинкой, по-моему, Торуса Харендуса. В течение нашей экспедиции он не раз показывал мне с восхищением и счастьем в глазах листочки люпиновидного клевера. В такие моменты глаза у моего чмокнутого как я в то время считал профессора, были счастливее, чем у современного банкира после заключения выгодной сделки на получение гранта от Европейского банка развития под залог мрамора, оставшегося от строительства Храма Христа Спасителя. Зато какой счастливый момент в моей жизни наступил, когда мои друзья вернулись из Сочи, и ничего интересного, кроме как о снятии похмельного синдрома с помощью Сапирави и Мацони, не могли рассказать. Я же взахлеб с выражением рассказывал им о токсикодендроне и медвежьей дудке с таким восторгом, что кто-то из друзей заявил, будто я сам стал похож на токсикодендрон. А на одном из Курильских островов жил Нифх. Звали его Чурик. У него были русская жена, пятеро детей, множество собак и медведь. Вокруг дома висела вяленая рыба, которая... Издали мне, городскому жителю, напоминала выстиранные носки на веревке. Дети играли с собаками, кормили рыбой медведя. Нифх промышлял рыболовством, работал проводником в экспедициях. Заработанных в экспедициях денег ему хватало на все его хозяйство. Неподалеку от дома были огород и несколько ульев. Так что его жена тоже без дела не сидела, и поэтому так же, как и ее муж, почти всегда улыбалась. Нифх угощал нас трепангами, гребешками и ухой, затушенной прямо в чане, где она варилась, головешкой из костра. Этим уха отличается от рыбного супа, объяснил он. В ней должна чувствоваться энергия костра, природного огня. Когда мы, городские недоросли, ели, причмокивая его уху и просили добавки, на его лице, выражаясь всепонятным языком сегодняшнего обывателя, лежал отпечаток большого, Человеческого счастья. Да, Курильские острова что-то растревожили в моем несозревшем организме. С тех пор меня всегда тянуло за рамки бермудского всезасасывающего треугольника телевизор-застолье-тусовка. Мне всегда хотелось режиссировать себе как можно больше счастливых моментов. Например, поехать на Камчатке в село и посмотреть, как все-таки выглядят те, кого называют коряками. И главное, за что их так назвали. А их жены? Они что, корячки? Если бы мне сегодня предложили прожить жизнь заново, я бы не упорствовал. Да, я снова хотел бы побывать на тяте-яме, с бригадой поехать на БАМ, выступить у рыбаков Камчатки или на лесопилке у лесорубов Сихоте-Алиня, заночевать в гамаке в бразильских джунглях, полетать на самолетике над загадочной перуанской долиной Наска, пройти на атомоходах и сухогрузах, северным морским путем, и сыграть в волейбол с местной командой атомохода в их ангаре, полюбоваться картинами Модельяне в Риме, попытаться разгадать загадку Джаконды в Лувре, прикоснуться душой к египетским и мексиканским пирамидам, увидеть отелло в исполнении Джона Гилгуда в лондонском театре Олдвик, влюбиться в ботанической экспедиции в Повариху, полюбоваться тем, как цветет орешник в тайге, И порадоваться тому, как муравьи обустроили свою цивилизацию. Новогодний голубой огонек по масайски завершился. Луна поблекла, ветер стал холодней. Официанты устали прекратили улыбаться даже нам, русским. Я возвращаюсь в свою пятизвездочную палатку. Джип роется в темноте в саванных холмах и кочках, как фрегат в океанских ночных волнах. Вдруг он резко тормозит, и нас встряхивает, как будто мы картошка в пыльном мешке, брошенном на пол. Дорогу переходит стадо слонов. Слоны не торопятся, а они не знают, что сегодня Новый год. В свете фар слоны похожи на черно-белое сновидение. Интересно, как это соотносится с мудростью? Как встретишь Новый год, так его и проведешь. Неужели мне весь год теперь будут переходить дорогу слоны? Кошка, перебежи дорогу, и то не к добру. А тут целое стадо, да еще слонов. Судя по всему, примета неважная, шучу я про себя, даже не предполагая, что через месяц сгорит половина моего дома в Прибалтике. А через два месяца в Альпах лыжи унесут меня в такой экстрим, что я несколько дней проваляюсь в швейцарской комфортабельной реанимации, и память после сотрясения мозга вернется только когда принесут счет за палату и за капельницу. В этом счете дотошные швейцарцы. По-моему, скалькулировали мое лечение по покапельно. Вторым воспоминанием будет стадо новогодних слонов. Издревле считалось, что слоны приносят счастье. Раньше на буфетах советских обывателей, для того чтобы большое человеческое счастье не улизнуло из дому, ставили семь слоников друг за другом. Они это счастье вроде как сторожили. Может, эти добряки впрямь уберегли меня от чего-то более серьезного? Если бы не они. Сгорело бы не полдома, а весь дом. Может, эти полдома были лишними в моей жизни? И сотрясение мозга тоже пойдет на пользу. Говорят, у многих после него открываются необычайные способности. Вдруг и у меня оживится какая-нибудь мертвая зона правого полушария, и я скоро стану талантливым поваром. Или научусь шить. Или нет. Лучше дирижировать большим симфоническим оркестром. В крайнем случае, хорошо бы, чтобы у меня открылись способности перемножать в уме значные числа. Я бы стал выступать в цирке. Мишка на арене. От таких мыслей мое настроение улучшилось даже под высасывающие деньги капельницы. Верно, сказал кто-то из неконвейерных остряков. Самый счастливый человек в жизни – оптимист, потому что он, даже приходя на кладбище, вместо крестов – Видят плюсы.